Глава 17. Сиегила я нашел во все том же храме Мельтоса. Однако в этот раз мне пришлось ждать его в течение трех часов. За это время смог еще раз продумать свой план, взвесив все за и против. Когда же я, наконец, дождался жреца Мельтоса, сразу пошел в атаку. «Слушай, Сиегел, не жить ведь связано с личем, так?» – задал я вопрос. «Так», – кивнул жрец, не понимая, к чему я клоню. Если нежить связана с личем, то она определенно может почувствовать его расположение. Но что, если мы этим воспользуемся, подсадим паразита какому-нибудь человеку, и тот узнает, где находится лич? Тут мы и прихлопнем эту мертвую тварь», — сказал я, посмотрев на Сиегела хмурыми глазами. Я осознавал, что если меридианы захотят проверить мою теорию, то пострадает человек. Однако на кону стояло слишком многое, нельзя было давать слабину. «Рагнар, как бы тебе сказать?» – запнулся мужчина. И, к сожалению, я в тот же момент понял, о чем будут его слова. На самом деле, многие пытались это сделать, однако результата почти никогда не было. Опять! Он снова это сделал, снова развенчал мою идею. Не рассказал мне стратегически важную информацию. Ну, можно же было объяснить ситуацию после прошлого раза. У меня злости не хватает. Почему я каждый раз должен изобретать велосипед? К слову, эту поговорку я прочел в одной из земных книг. В научной книге, которую я читал, использовалось это выражение, чтобы описать тот случай, когда кто-то изобретал уже существующую вещь, а я, мелик его дери, именно этим и занимаюсь. К слову, после этой книжной заметки мне стало интересно, и я прошерстил сотни книг, чтобы понять, что такое этот самый велосипед. Сначала делал это для интереса, потом из-за упорства, а дальше лишь из-за принципа. Вот такой я человек. Я никогда не признаюсь себе, что у меня что-то не вышло. Если так случится, то я буду биться головой об стенку, но справлюсь с задачей. Кстати, картинку с велосипедом я нашел, очень забавная вещь, надо заметить. Так вот, паразиты не приживаются в мозгу носителей. Почему это происходит? Как мне кажется, дело в скверне. Вся нежить заражена скверной. Сиегел, а что если дело в скверне? Что если нужно, чтобы носитель паразита был заражен скверной? Задал я резонный вопрос. Жрец Мельтаса вздохнул с облегчением, когда я не стал возмущаться за сокрытие важной информации, и чуть погодя сказал. Не ты один такой умный. Многие пытались это сделать. Однако ни у кого так ничего и не вышло. И тут мне в голову пришла идея. «Сиегил, скажи-ка мне на милость!» «Сиегил, скажи-ка мне на милость!» «Как отравляли людей скверной, чтобы установить связь с личем?» «Просто собирали скверну на месте, где ранее она высвободилась», ответил мне жрец. «А что, если предположить, что скверна бывает разной? Один вид скверны для нанесения урона, а второй для жизнеобеспечения нежити». После моих слов глаза Сиегила округлились. Простояв с таким выражением более 10 секунд, жрец Мельтоса осознал то, что я хотел ему объяснить. «Если это так, как ты говоришь, что нам с этим можно сделать?» – с запинкой спросился Егел. «Тебе так это интересно? А кто же говорил, что у меня нет шансов найти лича?» – выдал я злорадную ухмылку «Парень, ты пока что только делаешь предположение». «Не будь таким гордым наглецом, ты не из древнего рода». «Это им подобное прощается», — хмыкнул Сиегел. «Ладно», — махнул я рукой. «На самом деле нужно будет изъять скверну непосредственно из еще функционирующей нежити и перенести в тело нужного нам человека». «И какой способ нам лучше выбрать?» — заинтересованно спросил Сиегил. «Я вам предложил идею, дальше сами думайте, сказал я. «Мне не хотелось еще больше участвовать в чем-то столь мерзком, как подсаживание паразита к человеку». Однако, во благо всей Аспии, я уже сделал тяжелый выбор. Я сообщу командиру Меридиана твоей идеи, сказал мужчина, направившись на выход из храма. И только у самого выхода жрец Мильтаса остановился, повернул голову и, посмотрев на меня, произнес: Жди меня в своей таверне, скоро за тобой зайдут. Я же так и поступил. Отправился в таверну и, закрывшись в своей комнате, выпил еще один бутылек зельем который мне выдал Мельтос. Пришло время тренировать свое магическое искусство. Усевшись в позу лотоса, я начал медитацию. Время текло неспешно, но я не замечал его хода. И вот, наконец, меня отвлек стук в дверь моей комнаты. «Господин Рагнар, вас вызывает командир Меридиан». Открыв глаза, я встал на ноги и направился в сторону выхода из комнаты. Когда я открыл дверь, передо мной предстал парень лет 18, находящийся на ступени адепта. Довольно неплохо для Аспи. Снаружи нас уже ждала карета с кучером, запряженная двойкой лошадей. Хоть она и была сделана из обычного дерева, но все равно для данного королевства это был предмет роскоши. Когда я уселся на грубое деревянное сиденье внутри кареты, кучер хлестнул вожжами по крупу лошади, и мы поехали». Во время поездки я наблюдал за происходящим снаружи через маленькое деревянное конце. Вскоре мы оказались за пределами столицы и поехали по известняковой дороге. Город сменился на лес. Мы продолжали свой путь в течение четырех часов, пока, наконец, за окошком я не увидел небольшой средневековый замок. Эта крепость имела потрепанный вид, однако по размерам превосходила цитадель короля. Добравшись до ворот, мы въехали внутрь, где нас уже ждал командир Меридиан собственной персоной. Мирод Антарский был одет в ту же серую мантию, что и в прошлый раз. С последней встречи он совершенно не изменился. Когда я выбрался из кареты и подошел ближе, он приветливо мне улыбнулся и произнес. «Рагнар, как я рад тебя видеть! Пошли за мной! Пришло время приступить к выполнению твоего плана!» Сделав небольшую паузу, мужчина добавил. Если твоя идея сработает, то не только жители Аспии, но и маги всего мира будут у тебя в долгу». После его слов мы отправились к месту, в котором должен проходить эксперимент. Это оказался большой пустющий зал, а в центре помещения стояло кресло, на котором сидел парень лет 25. Его руки дрожали, а лицо выражало крайнюю степень испуга. «Когда я зашел, командир Меридиан дал команду двум магам». Кивнув в ответ, они подошли к креслу и начали закреплять кожаные ремни, которые, по-видимому, не должны давать бедняге двигаться. «Пожалуйста, не надо!» – находясь в отчаянии, попросил будущий подопытный. «Что тут, мели, к вас возьми творится? Вы что, заставляете людей стать нежитью против их воли?» – возмутился я. Я было дернулся в сторону парню, однако меня резко остановил, схватив за плечо командир Меридиан. «Это не то, что ты думаешь. Это человек-преступник». Из-за него погибло много наших товарищей», жестким голосом поведал Мирот Антарский. «Прошу, пустите меня, не делайте этого!» выкрикнул парень. Я чувствовал злость на себя из-за того, что вскоре этого человека ждет ужасная судьба, и все это по моей вине. Но я ничего не мог сделать. Если дать слабину, то в будущем под угрозой уничтожения окажется вся аспия. Я должен выбрать меньшее зло, так что выбор очевиден. «Причины, почему ты так поступил, не важны. Важен результат. Ты преступник. Я же даю тебе право искупить свой грех. Помоги найти лича, и тогда ты будешь прощен». Мне был противен командир Меридиан. Может, он и делал, что нужно, однако в его словах я не видел ни капли колебаний, как будто бы ему было все равно. Да, я тоже выбрал меньшее зло, как и он. Однако я не был лицемером и отлично понимал, что совершаю ужасный поступок. Но Мирот Антарский, казалось, считал, что он делает благородное дело. Ни капли сомнений, ни капли колебаний. Таких людей я действительно терпеть не могу. Пока я размышлял к человеку, который вскоре должен стать нежитью, подошел Макс с несколькими шприцами. Я понял, что это кровь зомби. Вот что они придумали». Когда он подошел вплотную, бедолага, не имеющий возможности двигаться, вновь начал молить о пощаде, однако его никто не слушал. Вскоре первый шприц был воткнут. Когда его содержимое потекло по венам, тело бедняги изогнулось и начало биться в конвульсиях. Парень издавал дикие пугающие крики, а его лицо исказилось от страданий. Все это длилось еще в течение 20 минут, пока он наконец не успокоился и не распластался на кресле. «Несите паразита», — приказал командир Меридиан. В тот же момент к парню подошел другой маг с маленькой коробочкой в руках. Ну а дальше случилось то, в чем я буду винить себя еще долгое время. Это был мой выбор — остановить происходящее или ничего не делать. И только я несу ответственность за свое действие или бездействие. Когда паразит наконец попал в мозг, мужчина крикнул — «Говори, что чувствуешь, где сейчас находится Лич?» Пришло время проверить, насколько верна моя теория. «Я чувствую нечто темное и пугающее», — поведал нам бедолага. Его глаза как будто бы смотрели сквозь нас. «Ты ощущаешь, в каком направлении находится Лич?» — спокойным и жестким голосом спросил командир Меридиан. «Где нам его искать?» «Я чувствую связь с ним, однако не знаю, в каком направлении он находится» и тогда я встрял в этот допрос. Если он может видеть через твои глаза, то и ты способен делать то же самое. Попробуй пойти по этой связи и почувствовать, что ощущает Лич, предложил я. Я надеялся, что этот экспромт сработает. И вот, наконец, подопытный воскликнул. «Я ощущаю!» «Что ты ощущаешь?» «Говори!» Немного повысив голос, потребовал Мирот. «Тут ничего не видно. Кругом лишь темнота. Однако я чувствую противный запах. — И что это за запах? — Это противный, тухлый запах, — сморщился провинившийся маг. — Может, это запах серы? — сделал я предположение. — Да, точно. Это сера, — воскликнул бедолага. — Я полагаю, что лично находится в пещере около одного из месторождений серы, — предположил я. — Таких месторождений не так много, — задумчиво произнес командир Меридиан. Практически все они известны. Они находятся в горах, так что придется проверять все пещеры вокруг них. А это означает, что область поиска сильно сократилась. Теперь мы точно найдем лича», — хитро улыбнулся он. «Думаю, не пройдет и года, как эта тварь вернется туда, откуда появилась. Мы проверим все пещеры в горах, каждый камень». Повернувшись ко мне, Мирот Антарский пожал руку, сказав при этом. Аспея и весь Оландар никогда не забудут твоей помощи. Твой метод оказался до ужаса простым и в то же время гениальным. Странно, что раньше об этом никто не догадался. Но целый год это очень много. За это время Лич станет гораздо сильнее. Я не был готов смириться с тем, что не убью Лича в ближайшее время. Не переживай, за год вряд ли он сможет набрать силу, это слишком малый срок». Само по себе то, что мы можем его найти, уже огромный результат, и мы его рано или поздно найдем. «Он нашел меня! Он ощутил мое присутствие!» Вдруг завопил закрепленный на кресле парень. И неожиданно его голова взорвалась, как когда-то это произошло с головой девушки-вурдалака. Кровавые ошметки полетели в разные стороны. Я понял, что способы уничтожения негодной нежити не отличались уличи разнообразием. «Соберите несколько отрядов. Пока не прибудет помощь, мы начнем искать сами. Достаньте все карты и отметьте на них все известные месторождения серы в королевстве», отдавал тем временем приказы командир Меридиан. «Я смогу еще сузить поиски», уверенно заявил я, сжав кулаки. «Мы найдем его гораздо быстрее». «Рагнар, ты и так сделал невероятно многое». «Успокойся, отдохни, расслабься. Теперь мы справимся и сами», – поведал мне начальник корпуса. «Нет, так не пойдет. Я придумаю, как найти лича в кратчайшие сроки. Я что-нибудь обязательно придумаю», – заявил полным решимости голосом, и, дав это обещание и не ожидая ответа от Мирота Антарского, быстро покинул зал, в котором мне вдруг внезапно стало тяжело дышать. За дверями меня встретил расторопный слуга, проводивший во двор, где уже ждала карета. Вскоре меня уже везли в столицу Аспии. Всего через несколько часов вновь оказался в своей комнате, где сразу уселся за книги. Я обязан был найти выход из ситуации любой ценой. Обязан. Лосиэль Алнийский, король Анейраса, эльф из одного из самых старых родов Воландари, сидел за резным столом из белого дерева. На его изысканной белой мантии не было ни единого пятнышка. Вдоль ткани мантии струилось множество витиеватых узоров, в которые были вплетены защитные руны, известные только по ограниченному кругу эльфов, владеющих высшей руной магией. Волосы короля были цвета парного молока, из-под них выглядывали острые уши, символ расы эльфов. Лицо, как и у большинства высших эльфийских аристократов, было неестественно прекрасным. Только эльфы знали, что прекрасные внешности и утонченные манеры скрывали за собой жесткий и даже, можно сказать, жестокий по отношению к врагам эльфов характер. Без этих качеств ни один король любой расы Аландара не смог бы долго усидеть на своем троне. Комната, в которой находился Лосиэль, благоухала от запахов природы ведь окна были распахнуты настежь, а за ними находился бескрайний древний лес. Хоть правитель и любил его больше всего на свете, был готов отдать жизнь за каждую травинку этого древнего леса, но сейчас его мысли были заняты другими вещами. Взяв в руки переговорный артефакт, Лысель начал прослушивать сообщение. В нем говорились невероятные вещи. Тот самый Ирос Валенштайн, который не хочет, чтобы все узнали о его происхождении, вдруг отправляется на борьбу с личем, при том, что он всего лишь ученик. А дальше начинают происходить еще более безумные вещи. Парень создает плетение школы света, которое имеет фиолетовый оттенок свечения и гораздо более эффективнее в борьбе со скверной, чем другие похожие заклинания. Это уму непостижимо. Лосиэле уже давно сообщили, что Ирос – внук Волнара валенштейна того самого сильнейшего из меридиан, который 200 лет назад взбудоражил весь Аландар. Он, как и Ирос, был способен создавать принципиально новые плетения. Однако не в 14 же лет. Правитель понимал, что обязан получить свиток с плетением фиолетового света. Он должен это сделать любой ценой. Однако мальчишка попался довольно упрямый. Хотя у короля эльфов были рычаги давления на этого парня. Ведь благодаря проверке магического искусства стало понятно, что тот имеет искусство с аномально низкой скоростью развития. Осознав это, становится понятно, почему Ирос Валенштайн еще долго будет оставаться учеником. Также Лосиэлю было известно, что первобытный Мельтос обеспечил своего последователя набором зелий для повышения могущества до ступени адепта. В таком случае Ирусу нужно подобрать набор зелий для повышения могущества до продвинутой ступени. Ведь недаром эльфа-фанайраса считают сильнейшими алхимиками во всем Аландаре. Не стоит также забывать о том, что Ирос догадался, как подсадить паразита к человеку. На самом деле многие эльфа-фанайраса знали об этом способе и как его осуществить. Однако суть была в том, что личи всегда выбирают темные места для своего логова, так что очень редко этот способ может привести к положительному исходу. Так что, чтобы все маги не начали массово подсаживать паразитов, в Совете родов нейраса было принято решение скрыть эту информацию от большинства магов Аландара. Однако парнишка удивил. Догадаться о таком самостоятельно не каждый сможет. Однако была у Лосиэля еще одна мысль. Что если взять Ироса под свое крыло, привести в и раз и дать лучшие ресурсы для развития, обеспечив при этом защиту? Однако, согласится ли мальчишка? Вот в чем вопрос. Если бы Лосиэль имел дело с кем-либо другим, то был бы уверен в положительном ответе. Однако это парнишка Ирос Валенштайн. И мелик его знает, что у этих Валенштейнов творится в голове. Однако игра стоит свеч. Если учитывать, что этот ученик способен на подобное уже сейчас, то насколько большего он сможет достичь, когда доберется до высоких ступеней могущества. Возможно, весь аландар изменится. И в таком случае король Аннайрас Лысель Алнийский должен проконтролировать, чтобы юный маг принес миру процветание, а не разрушение. Я лежал на своей кровати, закинув ногу на ногу. Уже прошло два дня, и пока что в мою голову не приходило никаких идей. Однако я не сдавался и читал научные книги дальше. Вскоре мне это надоело, и я решил прогуляться. На улице было раннее утро. Густой молочный туман опустился на город. Из-за него на расстоянии пяти метров нельзя было ничего разглядеть. Свежая прохлада бодрила. Ну а я мерно шагал 10-часовыми ботинками по брусчатке. Вскоре вышел на торговую площадь. Некоторые торговцы уже начинали раскладывать свой товар на прилавках. Вскоре начнется их рабочий день. К слову, вещи были крайне дешевые и не слишком качественные. Однако ничего другого среднестатистический житель Аспии позволить себе не мог. Прогуливаясь вдоль торговой площади, я заметил что в углу одного из домов, примыкающих к рыночной площади, паук сплел себе паутину. Даже сам не понимая, зачем, я подошел практически вплотную к стене. Насекомое сидело в центре своего творения, не двигаясь. И вдруг маленькая мошка, пролетая мимо паутины, прилипла к клейке шелковой нити, став пленницей арахнида. Букашка двигалась настолько резко, насколько это было возможно. Однако у нее так и не получалось выбраться из этой ловушки. Пока мошка дрыгалась, она теребила шелковую нить, и импульс, наконец, дошел до паука. Осознав, что кто-то попался в его ловушку, он направился в сторону добычи. С помощью импульса он узнал направление, в котором находится его жертва. И тут меня осенило. Кажется, я понял, как смогу еще раз сузить область поиска и найти лича в кратчайшие сроки. И все это благодаря пауку.